Глава шестая. Милли была в шоке Бенни не вернулся домой. Да быть такого не может. Надо же, Бенни! Он же такой хороший мальчик. Милли было 57 лет. Она и выглядела на 57, и 30 из них торговала едой в передвижном киоске в Берлинском Кейце. И два года из них в Нойкельне на площади Вильденбрух Плац. У нее были огненно-рыжие волосы которые она упорно подкрашивала каждую неделю. Она собирала их в пучок, гордо возвышающийся на голове и увеличивающийся с каждым годом на один сантиметр. Если в Кице что-то случилось, она узнавала об этом первой и с удовольствием делилась своими знаниями с окружающими. «А когда Бенни в последний раз был здесь?» — спросил Петер. Милли задумалась. «Сегодня точно нет. Вчера? Дай-ка вспомню» вчера забегал на минутку съел котлету нет ты скажи где же может быть этот сорванец если бы я знал петр выглядел усталым и измученным словно уже потерял последнюю надежду было половина пятого он уже два часа мотался по окрестностям расспрашивал людей в забегаловках киосках по продаже денарки баба и всяких сладостей проверил все отделы карштадта и все без толку. в отделах игрушек Он тоже расспрашивал про Беньямина, оставил там описание мальчика, но никто не мог его вспомнить. Куда там? А продавец с прической по Пресли работал на полставке и в час дня ушел домой. Все это время Петер понимал, насколько бессмысленны его поиски, потому что Беньямин был не тем ребенком, который мог часами болтаться по городу, лишь бы не идти домой. Беньямин боялся за мать и делал все, чтобы не причинять ей лишнего беспокойства, волнений и забот. Он знал, что мать переживает, если он опаздывает. Поэтому он усвоил привычку звонить, если заходил к другу или задерживался где-то. Беньямин был послушным и, главное, надежным ребенком. Ребенком, который даже умел извиняться, который умел говорить «да ладно, ничего», если родители были неправы. Ребенком, который приносил матери цветок или рисовал ей картинку, когда она была чем-то расстроена. Ребенком, который мог даже обнять отца. Такой ребенок не мог так долго не являться домой без причины. Где-то в самой глубине сердца Петер чувствовал. Что-то случилось. Что-то ужасное. Поэтому и не спешил возвращаться домой. Мариана сразу же увидела бы по его лицу, что что-то произошло. Ей так нужна была надежда, а он не умел притворяться мели налила ему рюбку шнапса на выпей полегчает хотя бы на пару минут петер с благодарностью взял шнапс и выпил его одним глотком мели у тебя есть наш номер телефона мели ухватилась за свое дикое гнездо из волос умудрившись впрочем не разрушить его есть только чтобы я так знала где она подвинула петеру через прилавок или из бумаги и карандаш лучше запиши еще раз Петер поспешно написал номер телефона. Позвони, прошу тебя, если увидишь его или что-нибудь узнаешь. Что бы там ни было, звони в любое время, хоть среди ночи, да? мели сунула листок в карман. Конечно, позвоню. Петр кивнул и, понурив голову, пошел к выходу. Миля остановила его. Эй, Петр! Петр обернулся. Выше голову, сказала мели стараясь улыбнуться. И Петр был ей за это благодарен.